Глава 31 Елдир открыл дверь в мою коморку, и я резко, как от болезненного толчка, проснулся, с облегчением заметив, что по крайней мере у него больше нет вороньего клюва, который привиделся мне в горячечных кошмарах. Елдир производил впечатление честного и дружелюбного человека, полагаю, что некоторые сочли бы его даже красивым. Во всяком случае, вид у него был куда лучшим его. Выглядел он сравнительно молодо, лет на 35, хотя владельцу такого голоса можно было дать гораздо больше. Тем утром Йолдир спокойно объяснил, что я едва разминулся со смертью, и теперь мне предстояло пройти долгий путь, чтобы выздороветь. Очень важно дать доступ воздуха к ранам, чтобы они не гноились под повязками. Через несколько дней мы снимем последние бинты, а пока настоятельно прошу их не трогать. Пей побольше воды, смешанной с капелькой вина и снадобьем, которое я сам приготовил. Если Илонасе будет угодно, это предотвратит дальнейшее заражение крови. Я кивнул, страшась заглянуть под повязки, если там скрывалось нечто худшее, чем тираны, что мне доводилось видеть раньше. Где я? «В моем доме, в Линдосе. Я построил это жилье собственными руками», — ответил Йолдир, явно довольный собой. «Ты мой гость. По крайней мере, пока не выздоровеешь настолько, чтобы самому решить, где тебе хочется поселиться». «Линдос, где-то я это слышал. Это наверняка упоминало это место, когда занималась со мной». И я представил, как она в отчаянии качает головой сетую на нерадивого ученика. «Линдос — один из затерянных городов севера, существовавший еще до эпохи падших», — объяснил Елдир. «Сейчас от него мало что осталось. Когда ты окрепнешь, я покажу тебе кое-какие руины. Мы находимся в долине, расположенной у восточного отруга гор Барос, недалеко от Ольта». В вроде роде Белобородова. Обычно я живу здесь в тишине и покое, лишь иногда местные жители обращаются ко мне за исцелением от недугов. И это притащило меня в такую даль? Она замечательная женщина, — с улыбкой ответил елдир. Можешь сходить к ней в хижину, когда тебе станет лучше. Не успел я поразмыслить над его словами, как раздался громкий стук в дверь, и Елдир пригласил гостя войти. В дверь протиснулся широкоплечий человек, одетый в просторную рубаху, которая не скрывала крепких мышц. Похоже, незнакомец привык к тяжелой работе и выглядел лет на 30 в самом рассвете сил. Темноволосая голова сидела на мощной шее. Густые черные брови удивленно приподнялись, когда он долго и пристально на меня посмотрел. «Значит, парень очнулся». «Да, пришел в себя. Ротгар — это Тингиль, он помогает мне по хозяйству, ухаживать за скотом и возделывать землю». Я кивнул в знак приветствия, гадая, сколько же людей знают, что я здесь. Если Йолдир подумал, что я способен принять тенгиля за фермера, значит, он считал меня дураком. Я вырос в крепости Ульфкель, не раз видел, как Финвит с Ольфредом обучают людей вождя, и сразу понял, что передо мной... Воин, здоровяк, казалось, прочитал мои мысли. Не тревожься, сынок. Ты не первый, кто пришел сюда за помощью и предпочел бы сохранить это в тайне. Я не выдам твой секрет. А Йолдир хорошо мне платит, чтобы никто не совал сюда носа и даже не пытался ничего разнюхать. Йолдир улыбнулся. Тингилю можно доверять. Нам всем можно, потому то это и привезла тебя сюда. Тингиль, ты пришел навестить нашего гостя или хотел мне что-то сказать? На дороге Вольт показались люди. Направляются сюда. Похоже, это бирна с парой горожан. Наверное, хотят обменять припасы, сообщил Тингиль. Пойду поговорю с ней. Елдир встал. Тебе, наверное, уже надоело слушать эти слова, но повторю еще раз, как можно больше отдыхай. Через несколько дней, когда ты чуточку отъешься и сможешь удерживать еду внутри себя, ты вернешься к нормальной жизни. А пока у нас с тобой есть другие, более важные вопросы. Я уставился на Елдира. «Какие? Тебе нужна плата?» Вспомнив, что у меня нет денег, я покраснел. Появление телохранителя приобрело более зловещий оттенок. «Плата?» Йолдир на миг смутился. «Нет, конечно, нет». Это обо всем позаботилось. Я говорю о твоем даре — виденье. После того, как я узнал правду, первой моей мыслью было найти дорогу к детям. Теперь не имело значения, что физически я не мог этого сделать. Я не просто почувствовал облегчение от того, что встретился во сне с теми, кого любил и по кому безумно скучал. Главное — все увиденное и пережитое мной благодаря видению было реальным» и меня невыносимо тянуло изучить открывающиеся возможности. В тот день ялдир закончив дела с гостями, сел у моей кровати и терпеливо все объяснил. «Это, конечно, была права. Впрочем, она почти всегда права. А когда ошибается, то ошибается по-крупному. Но в целом, если она говорит, что это так, а не иначе, только дурак будет с ней спорить. Я не знал, как отнестись к этому откровению». «Это уже знает?» «Она заподозрила, что у тебя есть дар, когда ты рассказал ей о своих сновидениях после того, как тебя ранили в Норлхосте, и что в них ты видел Нерет. Это одна из причин, почему тебя привезли ко мне. Это опасалось, что Нерет использует твой дар против тебя, чтобы узнать, где ты, или, еще хуже, убить тебя». Обладатели видения становятся лучшими наемными убийцами или отменными шпионами. Когда Нерет и Еюковин перешли на сторону Адальрика, они стали его ценными слугами. Они удерживали у власти некоторых слабых правителей, вроде Караса Сервошторма Шторма, и помогали уничтожить более могущественных врагов Адальрика. Столь искусно, что его войска даже не покидали Ворунд. «Прости, но в моем рассказе не будет смысла, если я начну с середины». «Нужно вернуться к началу». «Хорошо, давай», — согласился я. В эпоху славы божества вместе с Создателем творили великую магию, чтобы создать им уран, и когда они ходили среди рас смертных, то делились с нами даром магии. Когда закончилась война божеств, в Валистрию охватила гражданская война, и в ней почти полностью исчезла наша изначальная культура. Раздор и противостояние породили новые нации, которые стремились к порядку среди хаоса, и в их числе ласкарские племена. В эпоху падших о магических искусствах почти забыли. Более того, люди стали относиться к ним с подозрением и страхом. Я кивнул, помня все это из историй Дари и из тех занятий, что это проводило со мной в крепости Ульфгель. То есть ты хочешь сказать, что видение — утраченный магический навык? В наши дни наиболее известным даром обладают прорицатели или шаманы, как вы их здесь называете. Те, кто благословлен или, как сказали бы некоторые, проклят способностью переносить свой разум через бездну, чтобы общаться с изгнанными божествами. Видение — одна из вариаций этой способности, существовавшей до падения божеств — которая позволяет человеку соединять свой разум с разумом других людей. Ты обладаешь видением. Вот почему Нерет смогла напасть на тебя, когда твой разум был уязвим. Я всегда хотел быть только воином, как мой отец, произнес я, пытаясь осмыслить слова елдира. Вот из-за подобного отношения ласкарские кланы в конечном итоге попадут во власть своих соседей, будь то Миртон, Берри или Лагаш. Покачал головой Елдир. Даже обитатели северных равнин понимают, что существуют тайны более глубокие, чем можно ожидать от учения Рива и его законов. Кланы отвернулись от магии, когда поселились в Ласкаре, стремясь вернуться к более простым обычаям. Боюсь, что они обрекли себя и своих потомков на жизнь в рабстве. «Ты забываешь об Адальрике?» Да, времена изменились, а Дальрик понимает ценность магии и Нерет сейчас среди самых опасных его пособников. Сигурт Альбригсон совершил ужасную ошибку, не убив ее в тот день, когда она была у него в руках. Ты тоже обладаешь видением? И потому пришел в мой кошмар, чтобы спасти меня от нерет. Когда Юлдир кивнул, я вдруг понял, чего хочу. Пусть мое тело изуродовано, и, возможно, я больше никогда не поведу воинов в бой, у меня есть возможность внести свою лепту в борьбу с Адальриком. «Ну на!» — произнес я, немного помолчав, пока кусочки головоломки вставали на свои места. Я видел ее в замке Норлхаст. Если у нас общее впечатление, значит, она тоже может использовать видение. «Этот дар часто передается по наследству», — ответил Елдир. Она скорбит по своей потерянной семье, и ее тоска притягивает тебя, хотя, насколько я могу судить, Нуна не догадалась о твоем присутствии. Ты можешь научить меня, как пользоваться этим даром? Видению нельзя научить так, как учат говорить на другом языке или владеть оружием. Это умение больше неосознанное, скорее искусство, и во многом оно зависит от природных способностей человека». Но я научу тебя тому, что знаю сам. Вообще-то тебе оно просто необходимо, если ты хочешь защититься от нерет. Она искусна в магии и может прибегнуть к ней, чтобы навредить тебе. Вот почему ты не должен использовать видение без меня. По крайней мере, пока не будешь готов». В тот день Елдиру не хотелось углубляться в подробности, однако, в конце концов, поддавшись моему напору, он показал мне то, что называл путем. Мой разум покинул пределы тела и оказался далеко-далеко у крепости Ульфкель, причем так легко, словно я вышел через дверь. Я обрел по улицам Ривсбурга на нетвердых ногах, которые оттяжелели и не ослушались из-за выпитого. Мне стало ясно, что Елдир всегда присутствовал в моих снах, связанных с видением, и незримо наблюдал за мной, направляя меня и защищая там, где было необходимо. Джури пошатнулся и чуть не упал. Вытянул руку и оперся о стену таверны. Однако темная дорога покачнулась у него под ногами. Он судорожно вздохнул и, увидев приближающиеся фигуры, прищурился. «Только посмотрите, кто это!» «Джури-перебежчик, новый прихвостин Черноглазого!» И опять надрался. «В чем дело?» «Совесть мучит. Обвиняющим голосом произнес невысокий человек с черной щетиной на длинном подбородке. Один из компаний уже поравнялся с Джури. Тот попытался выпрямиться, но его сбили с ног, и он упал в грязь. «Нельзя покоряться врагу, предатель!» Сильный удар пришелся джури под ребра, выбив воздух из легких. «Ты был одним из воинов Йорика. Теперь он мертв, а ты предал его память!» «Трос!» — выкрикнул вожак с длинным подбородком. Удары градом посыпались на джури, хотя опьянение заглушало боль. Кто-то ударил его ногой в челюсть, и голова взорвалась светом. Рот наполнился кровью, красный туман застилал глаза, и нападавшие словно расплывались. Боль постепенно утихла. Осталось лишь тупое ощущение, и даже оно было где-то далеко. Джури отразил следующий пинок, схватив противника за лодыжку и резко вывернул, от чего тот с криком рухнул на землю. Джури уклонился от удара в висок, перекатился в сторону и вскочил. Высокий и крепкий, он возвышался над тремя оставшимися горожанами. "А что вы хотели, чтобы я сделал?" прорычал он сквозь зубы красные от его собственной крови. Человек с длинным подбородком поднял голову, разинув рот и нерешительно шагнул назад. Джури схватил его обеими руками за шею и оторвал от земли. — Чего ты ожидал? Джури с ревом отшвырнул мужчину, с грохотом впечатав его в деревянную стену. Спутники нападавшего развернулись и побежали прочь. Один из них запутался в собственных ногах и упал. Приятели уволокли его, а Джури повернулся к главарю, распростёртому на земле рядом с таверной. «Называешь меня трусом?» Джури сильно ударил противника в челюсть и почувствовал, как ломается под кулаком кость. Ударил еще раз, ободрав костяшки пальцев о зубы. «Не видел, как ты...» Мощные удары тяжело падали один за другим. «Выступил против Черноглазого!» Джури втянул носом в воздух, глядя на красное месиво, которое было когда-то человеческим лицом. Он сидел на груди мужчины с длинным подбородком, хотя и не помнил, как прижал того к земле. Вновь занес кулак, прислушиваясь к свистящему дыханию противника. Боль от окровавленных костяшек пальцев пронзила всю руку. «Я не трус». Джури глубоко вздохнул. Отвернулся и, сплюнув кровь, опустил руки. Красный туман рассеивался. Все вокруг становилось более четким. Джури встал на нетвердые ноги. Мужчина с длинным подбородком лежал на земле и тихо стонал. Джури отошел на шаг, затем вернулся. «Я не трус, просто...» «Просто я здравомыслящий человек, и не собираюсь класть голову на плаху. Только не ради тебя, и не ради Йорика. Я любил его, но теперь он мертв От того, что я погибну, и мое тело бросит в общую кучу, ничего не изменится. Если хочешь жить, нужно двигаться дальше». С помощью Йолдира я заставил себя отвести взгляд. Не хотел этого видеть. Я понимал, что не увижу десту в кабаках и таверных Ривсбурга. Нужно было найти лазейку, кого-нибудь хотя бы с толикой способностей в крепости Ульфкель, чтобы связаться с этим человеком, используя видение. Разыскивая десту, я все дальше удалялся от крепости. И так очутился в пропахшем, копченой рыбой доме на берегу реки неподалеку от Ривсбурга. Я чувствовал, как непослушные пальцы старика чинят этим Затем эта картина исчезла, и я вновь летел вместе с вороной, направляясь на север, неумолимо приближаясь к Норлхосту и Нуне. Тень упала на ворону. С неба что-то ринулось вниз. Крылья на миг закрыли солнце, стремительно атаковал сокол, вытянув шею и выпустив когти. Ворона пыталась ускользнуть от охотника, металась из стороны в сторону. «Нет!» Я вновь был в своей постели в доме Елдира. С меня градом катился пот. Послышались шаги, и дверь в комнату открылась. «Что?» — спросила Ариса, встревоженно глядя на нас обоих. Кто-то кричал. «Это была ошибка». Тяжело дыша, — сказал Елдир и поднялся со стула рядом с моей кроватью. «Слишком рано. Мы едва не попались». «Так происходит всякий раз, когда я сплю». Заметил я, сбитый с толку и растерянный. Ялдир серьезно посмотрел на меня. «Я могу охранять твои сны. Только пообещай, что не будешь сам никого высматривать, пока не окрепнешь. Неред следит, когда пользуется видением, и она все еще ищет тебя».